И этого вам довольно? Нет, потому что истинная наука не должна удовлетворяться идеями, которые только знаки, но обязана заниматься вещами в их собственной единичной подлинности. Последовательно мне хотелось бы, исходя из этого впечатления, дойти до впечатления единичного, индивидуального единорога, стоявшего в начале цепочки. Точно так же, как мне хотелось бы, исходя из разрозненных знаков, разбросанных убийцей Винансе, а эти знаки указывают на многих, добраться до единичного и точно определенного индивидуума, то есть до убийцы. Но не всегда такие вещи совершаются быстро, часто требуется размышление о совершенно иных знаках, «Значит, я всегда только и имею право рассуждать о чем-либо, указывающее мне на что-либо, указывающее на что-либо, и так далее до бесконечности, и при этом что-то окончательное, то есть истинное и верное, вообще не существует?» «Может быть, и существует, и это что-то индивидуум единорога, не огорчайся». Возможно, в один прекрасный день ты повстречаешь на жизненном пути самого черного и самого свирепого. Единороги, львы, арабы и прочие мавры, рассуждал я, несомненно, это та самая Африка, о которой говорили монахи. Несомненно, это она. А так как это Африка, должны обнаружиться и поэты-африканцы» на которых ссылался Пацифик Тивалийский. Так и было. Снова обогнув башню и добравшись до комнаты «Л», мы наткнулись на шкаф, набитый книгами Флора, Фронтона, Апулея, марцана Капеллы и Фульгенция. «Значит, вот тут, судя по намекам Берингара, скрывается разгадка некой тайны», — сказал я. «Почти что тут. Он употребил выражение «предел Африки», и именно из-за этого выражения Малахи на него взъелся. «Предел. Наверное, предел — это самая последняя комната, либо...» И вдруг он вскрикнул не своим голосом. «Клянусь семью церквами, клон МакНойза! И ты не заметил?» чего? Пошли обратно в ту залу «С», из которой мы сюда попали. Мы вернулись в первую темную вытянутую комнату, в которой была вывеска «Супертронос Вигинти Кватуор». Из нее вело четыре прохода. Первый в комнату «Игрек», выходящий во внутренний двор, другой вёл в комнату «П» которая составляла часть тянувшейся по внешней стене цепи Испания, третью водил в башню, в комнату «Э», из которой мы только что вышли. Следующая стена была глухая, а за ней открывался проход во вторую темную комнату, обозначенную «У». Вдруг я понял, что мы в той самой зале, где установлено зеркало — Только оно, к счастью, находилась справа от входа и сразу не бросалась мне в глаза. Иначе я бы опять перепугался, как и в прошлый раз. Я все внимательнее всматривался в план, оглядывался по сторонам, и постепенно до меня дошло, в чем необычность этой темной комнаты. Как и в других темных комнатах, всех трех других башен, в ней должен был находиться проход в центральную семиугольную залу. Если же отсюда прохода не было, значит, проход туда должен был быть из второй темной комнаты, помеченной буквой «У». Однако ничего подобного. Из комнаты «У» открывался путь в комнату «Т», выходившую во внутренний восьмиугольный колодец, и обратно в комнату S, в которой было зеркало. Все три остальные стены комнаты У были плотно заставлены книжными шкапами. Осмотрев и ощупав стены, мы убедились в той же странности, на которую указывала карта. По всем законам, как логике, так и неуклонно соблюдаемой в храме несимметрии, в середине этой башни, как и в середине трех остальных, Должна была иметься центральная семиугольная комната, но ее не было».